Глава шестая. На проверку и всестороннее тестирование у нас ушло часа три. По крайней мере, я так думаю. Течение времени в этой странной локации совершенно не ощущается. Передать друзьям хроночастицы напрямую мне так и не удалось, зато они прекрасно конвертировались в энергию и пополняли мою шкалу трех стихий. И вот как раз эта энергия заменяла друзьям привычную манну. По большей части такая подпитка требуется Девилу и Вороне, которые не могут пользоваться заклинаниями без энергии. Но и кари с Костиком тоже не помешают дополнительные ресурсы для активации своих скиллов. Как показала практика, привычная регенерация тут работает слабо. Но это так, мелочи. Самое главное открытие случилось немного позже. Хроночастицы оказалось возможно конвертировать не только в энергию, но и в очки опыта. И вот это уже оказалось настоящей мегаплюшкой не только для меня, но и для всей группы, потому как мы могли делиться виртуальными очками опыта между собой. То есть мне всего-то и надо было, что конвертировать хроночастицы в очки виртуального опыта, заполнить ими свое хранилище, потом перекинуть друзьям. Повторять процесс можно сколько угодно. И самое невероятное, что после использования такого опыта для прокачки уровня Система начисляет очки характеристик сразу, без необходимости выполнять ежедневный квест на физическую активность, что открывает перед нами поистине безграничные перспективы для ураганного роста. Интерфейсы у друзей запустить все же удалось, правда, урезанную версию, наподобие того, что было доступно мне на хардкорном режиме. По крайней мере, доступ в инвентарь разблокировался, и появилась возможность прокачивать уровни. А это уже чертовски много. Единственная капля дегтя во всем этом бассейне меда – крайне невыгодный курс конвертации хроночастиц в очки опыта. Но, судя по всему, мобов тут много, так что мы должны успеть серьезно подняться. Да, как оказалось, наше пребывание в этой странной локации ограничено одним месяцем. Таймер обратного отчета появился сразу после завершения боя. С одной стороны, времени в распоряжении довольно много, но с другой, мы понятия не имеем, где искать осколок ключа, так что рассиживаться особо не стоит. Посовещавшись, решили потратить половину частиц на свое усиление и всегда держать солидный запас на черный день. Тем более, что эта серая земля в буквальном смысле тянула из всех нас энергию, и баланс частиц хоть медленно, но неуклонно сокращался. На выходе эти манипуляции дали каждому по 10 левелов. И это всего за один бой. Невероятный результат. Того и гляди, мы покинем эту локу топами 200+. Еще одним неприятным моментом для нас оказалась посеревшая иконка выхода из Юнисферы. Неуютно чувствовать себя запертым внутри игры, но ничего не поделаешь. Пришлось нам смириться с таким положением дел. Других ориентиров, кроме как зеленая полоса на горизонте, у нас не было, поэтому решили двигаться туда, тем более, что и мобы примчались с той стороны. «Что тебе известно про ксеноморфов?» Отправив летуна на разведку, спросил я у Девила. «Немного», — после небольшой паузы начал говорить некромант. «Демонов нельзя в полной мере называть живыми. Это искусственные создания, порожденные творцом, имя которому — хаос». Ксеноморфами демоны называли таких же искусственно созданных тварей. Вот только хозяин у них другой — пустота. Еще я слышал, как надсмотрщики болтают о какой-то временной сфере Хроноса, в которую те страсть как не желают попадать, но так и не смог понять, о чем конкретно идет речь. Собственно, это все, что мне известно. — А про хроночастицы ты что-нибудь знаешь? — в лоб спросил я. «С таким видом энергии мне сталкиваться не приходилось», ответил некромант, и его формулировка показалась мне довольно обтекаемой, с двоякой трактовкой, но я сделал вид, что удовлетворился ответом и не стал заострять внимание на данной теме. «Летун добрался до места», — доложил я. «Хм, вижу небольшой оазис живой природы на фоне царства серости, как будто мы по пустыне идем. В центре располагается озеро, вокруг него лес». «Надо разведать, что там внутри». «Ах ты ж, черт побери! Лету номер. «Что его убило?» — взволновалась ворона. «Понятия не имею», — ответил я. «Почти сразу, как он пересек границу живой земли, я потерял с ним связь». «Странно это», — высказалась Кара. «Точно никого поблизости не было?» «Абсолютно», — подтвердил я. «Надо перепроверить», — предложила ворона. «Дэвил, отправь своих прислужников, их не жалко». Некромант не ответил, но парочка скелетов отделилась от нашей группы и помчалась в сторону оазиса. Не прошло и десяти минут, как Дэвил отчитался о гибели скелетов. Первый смог пройти метров десять по зеленой короткостриженной траве, а потом попал под невидимый пресс, расплющивший нежить в аккуратный блин. Второго, что двигался метрах в пятидесяти левее, и вовсе расщепило на атомы. Но он смог пройти немного дальше. «Вся поляна перед оазисом усеяна ловушками», — констатировал очевидное я. «Ну и в воздухе невидимых аномалий понатыкана. Хорошо, что летуна можно будет призвать заново, когда пройдет откат после смерти». «А вот и сгодятся костяшки чертовы», — хмыкнула ворона. «Будут пробивать нам безопасный маршрут». Дэвил мазанул по девушке безразличным взглядом, но комментировать ее слова не стал. «Надо бы поговорить с вороной». «Хватит уже дразнить некроманта, да добра это точно не доведет». После того, как мы оказались в этой локации, он начал изменяться, и мне это не нравится. К барьеру, разделяющему серый безжизненный мир и буйство зелени, мы подошли спустя 10 минут. Дэвил направил было своих прислужников вперед, но я остановил его взмахом руки. Вступив на зеленую траву, вдохнул полной грудью чистый свежий воздух. Хм, я и не замечал, что в серой зоне воздух ощущается иначе. Но да ладно, это мелочи. Главное, что я ощутил близкое присутствие родной энергии. Что же это, если не подсказка? В следующую секунду на моем плече появился огненный фамильяр в виде моего мышонка, и видение мира изменилось. Моему взгляду стали доступны ранее скрытые аномалии, которых тут было, мягко говоря, очень много. Выстроиться в цепочку. «Идем след в след», — приказал я и сделал первый шаг. Чтобы преодолеть полоску травы шириной метров двести, нам пришлось петлять минут пять, но это ничего. Представить не могу, сколько бы мы мучились, пробивая путь за счет скелетов Девила. Видать, мобы обладают специфической чуйкой на опасность. Других идей, как они так быстро преодолели поле аномалий и рванули к нам, у меня нет». а в том, что уничтоженные кошмары жили в этом лесу, сомневаться не приходилось. «Жутко как-то», — признался Костик, глядя на глубокие царапины от когтей на стволе ближайшего дерева. «Ой, да не нагнетай», — отмахнулась Кара. «Обычные, по сути, мобы. Арт, тут есть аномалии?» «Нет», — осмотревшись, ответил я. «Все аномалии остались позади». «Вот и отлично. Тогда я на разведку». проговорила девушка, и, не давая шанса ей возразить, растворилась в пространстве. «Чат в этой локации не работает, так что нам оставалось лишь ждать. Минут двадцать напряженной тишины, и вот Кара вернулась. Нашла рейд босса пятидесятого левела со свитой возле водоема, других мобов не видно», — отчиталась девушка. «Но я только первичную разведку местности провела, так что со стопроцентной уверенностью говорить не могу». «Гоу, тогда обойдем локу по кругу, а уже потом заявимся в гости к местному пахану», — принял решение я. Решение вначале полностью зачистить лес оказалось чертовски грамотным. Как оказалось, кошмары умели превосходно мимикрировать местность и буквально врастать в древесные стволы. Так что даже с восприятием кары было нереально их обнаружить. Но стоило появиться нам с фамильяром, как эти твари тут же агрелись». Я даже эксперимент провел и выяснил, что ксеноморфы так реагируют именно на элементале. Они чувствуют его энергию, но поглотить ее не способны. Обнулить прочность, что отправит заклинание на перезарядку, да, поглотить нет. В итоге на небольшой пляжик мы вышли только спустя час, но зато уверенные, что в самый ответственный момент на нас не вылетит толпа мобов. Здоровенная змееподобная хреновина с двумя когтистыми лапищами среагировала на наше появление мгновенно и отправила в бой своих миньонов, но это не помогло. Распалив свою огненную ауру, я бросился в бой, на ходу трансформировав фамильяра в волка, который после первой схватки заметно подрос. С небольшим запозданием за нами последовал Костик, а Кара уже вовсю встречала набегающих мобов разрывными стрелами, начиненными солидной порцией магии хаоса. Дэвил тоже не отставал. Некромант одновременно управлял своим мертвым воинством, разросшимся уже до сорока юнитов, и кастовал копья смерти. Очень быстро мне стало не до посторонних мыслей. Вновь меня полностью захватила битва. «В одной моей руке полыхало копье, с которым я умел обращаться на уровне мастера, а во второй постоянно зажигались фаерболы величиной с арбуз и тут же отправлялись во врагов. Мобы визжали, сопротивлялись, но ничего не могли противопоставить нашей слаженной и закаленной во множестве битв команде. Словно каток мы размазывали тварей по пляжу и остановились лишь, когда издох сам босс. Тела миньонов исчезли». И система отчиталась о зачислении на мой баланс по тысяче хроночастиц за каждого присложника. Сама же обугленная туша босса осталась на месте. Хм, залутать ее что ли надо? Сказано, сделано. Решительно приблизившись к туше, дотронулся до нее рукой. «Получено хроночастиц десять тысяч. Получен осколок астрального ключа 1 треть. Желаете покинуть закрытую локацию вне времени?» Я аж от таких новостей. И это все невольно вырвалось у меня. Что все? Не поняла ворона. Я получил первый осколок ключа, сообщил друзьям я. Да ладно, выпалил Костик. Так просто? То есть можно сваливать? Сам в шоке, признался я. Да мы короля лича валили дольше. А вы ничего не забыли, мальчики? Укоризненным тоном произнесла ворона. Эм... В один голос проблеяли мы с Костиком. «Они безнадежны», — обреченно покачала головой Кара. Арт, судя по твоему пересказу, Праймерис дал наводку только на первый осколок ключа. А что это значит?» «Это значит, что нам надо отыскать подсказку, где искать второй осколок здесь», — догадался я. «Ну и за заодно поднабьем», — добавил Костик. «Не думаю, что такой оазис тут один». «Прежде чем уходить, надо облазить тут все досконально», безапелляционно заявила Ворона. «Предлагаю разделиться попарно на случай респауна мобов. Дэвил, сорян, тебе напарника не досталось, но ты в статусе спутника арта, так что сможешь возродиться, если пришибут ненароком, так что пойдешь один, вернее, в компании со своими скелетами. Встречаемся тут через три часа». Три часа блужданий по оазису ничего не дали, ни единой зацепки. Мы даже в небольшое озеро ныряли и пытались осмотреть и прощупать элистое дно, но все оказалось тщетно. Даже ворона расписалась в собственном бессилии. Пришлось нам покидать оазис, не солоно хлебавши. Далее были почти сутки монотонных, изнуряющих психику блужданий по серой зоне. Местность не отличалась разнообразием. Гладкая серая безжизненная земля и такое же свинцово-серое небо. мы чувствовали как эта мертвая природа выпивает из нас энергию и приходилось тратить хроночастицы на восполнение этих потерь за сутки пришлось конвертировать больше пяти тысяч единиц чтобы обеспечить всю группу приемлемым количеством энергии да ладно не смог сдержать возмущение костик нет это просто издевательство какое то с другом было трудно не согласиться спустя сутки блужданий по серой зоне мы вышли к очень знакомому нагромождению камней. Сомнений в том, что это именно то самое место, где мы очутились сразу после переноса, не было. Мои фортификационные улучшения никуда не делись. Терзаемый смутными догадками, я запустил в небо вновь призванного летуна и заскрежетал зубами. «К бою!» — скомандовал я друзьям. «На нас движется все та же толпа мобов». История повторялась, с той лишь разницей, что теперь, Минимальный левел мобов равнялся не тридцать пятому, а сорок пятому. А вот лут хроночастиц, к моему нескрываемому сожалению, остался на прежнем уровне. Второй бой дался сложнее. Начала сказываться накапливающаяся усталость. Мы даже попытались поспать, но никто не смог уснуть. Сознание просто отказывалось погружаться в мир грез. Эта локация оказалась не так проста, как выглядела на первый взгляд. Мы вновь прошли через поле аномалий, зачистили оазис и убили рейд-босса. И вновь система выдала сообщение: Получено хроничастиц 10 тысяч. Получено осколок астрального ключа 1/3. Желаете покинуть закрытую локацию вне времени? Бред какой-то. Охватив голову руками, проговорила Ворона, в то время как мы и без сил попадали на песок. Во всем происходящем должен быть какой-то смысл. «Должен быть», — согласился я. «Надо понять изначальный замысел Кирика, иначе мы так и будем ходить кругами. В этот раз мы провели в оазисе сутки. Как оказалось, сон в этой локации все же возможен. Рядом с озером нам всем удалось прекрасно выспаться и с новыми силами приступить к мозговому шторму. Мы повторно, чуть ли не по миллиметру, облазили оазис, но так ничего и не смогли обнаружить». Количество хроночастиц неумолимо уменьшалось, а единственная возможность полнить запас — это перезагрузка локации. За этот заход мы подняли по шесть уровней. И с каждым новым цифра будет только сокращаться, ведь по мере роста персонажа увеличивается и количество опыта, необходимого для очередного левелапа. Да и на уничтожение мобов с каждым разом придется тратить все больше энергии, так что придется экономить. Третий заход ничем не отличался от предыдущих. Плюс 10 левелов у мобов и тот же дроп хроночастиц. В моей душе начала разгораться паника. Рост силы мобов опережает наше развитие, которое с каждым заходом лишь замедляется. Сколько таких волн мы еще сможем выдержать? Очень скоро настанет момент, когда наших общих сил справиться с толпами мобов не хватит. Что тогда? Уйти без подсказки? Не вариант. Это равносильно поражению. «Мне в голову приходит только один вариант», — перед началом четвертого захода проговорила Ворона. «Подсказка не появится, пока в локации присутствуют посторонние. Ты единственный из нас играешь на хардкоре, Арт. Ты должен все сделать сам». «А ведь точно, Арт!» — хлопнул себя по лбу Костик. «Ворона дело говорит. По сути, мы тебе и не нужны тут. Основной урон наносишь ты, а мы лишь отвлекаем на себя ресурсы и внимание». «Пожалуй, в этом есть смысл», — был вынужден согласиться я. «Давайте только не будем тянуть и наматывать сопли на кулак», — хмыкнула ворона. «Девил, настал твой звездный час. Наверняка ты давно мечтал меня убить. Что же? Вот и подвернулся случай. Даю свое разрешение. Только, пожалуйста, сделай это быстро». Некроманта не надо было долго уговаривать. Быстрый каст сгусток зеленого пламени окутал тело девушки — И ворона отправилась на перерождение. Я даже слова не успел вставить. Вот ведь бездушное создание. До встречи. Кивнул я Костику и Карри, а потом отвернулся, чтобы не видеть, как Дэвил отправляет на точку возрождения моих друзей. Меня тоже отзывай. Послышался сухой, но непривычно не безразличный голос некроманта. Теперь вам не надо делить опыт на четверых, и тебе хватит собственных сил. Мне показалось, что голос напарника дрогнул, когда он упомянул хроночастицы. Проклятие! Да что же такое с ним творится? С каждым новым заходом у Дэвила появляется все больше эмоций. Но разбираться с этим вопросом было некогда. Отозвав некроманта, а потом для верности и летуна, я побрел границы оазиса, чтобы следующие сутки провести в серой зоне, погруженный в собственные мысли. Бой с целой оравой мобов 75 плюс уровней дался мне чертовски тяжело, даже с учетом резкого скачка в развитии, что забросил меня аж на 80-й левел. Вместе с фамильяром, разросшимся до совсем уж неприличных двух с половиной метров в холке, мы устроили кошмаром настоящий террор. Половину заработанных хроночастиц я вкладывал в своего персонажа, половину оставлял про запас. В результате в «Оазис» я уже входил на девяностом уровне персонажа и вынес рейд босса без особых напрягов. «Получено хроночастиц — десять тысяч. Получен осколок астрального ключа — одна треть. Желаете покинуть закрытую локацию вне времени?» «Да чтоб тебя, зараза такая!» — обескураженно проговорил я, а потом разразился настолько гневной и матерной тирадой, что позавидовал бы любой портовый грузчик. Я без сил повалился на песок, а фамильяр примостился рядом и грел мне левый бок ласковым пламенем. Все было зря. Теперь со мной нет друзей, которые могут дать совет, а вызывать дэвила я не хочу. В последнее время от него чего-то, кроме насмешек, дождаться было сложно. «Так, соберись, Арт», — подбодрил я сам себя. «Нечего раскисать. Может быть, я подхожу к проблеме не с той стороны, что мне известно о стартовом Кирилле». На самом деле немного. В исторических хрониках упоминались его сила, взрывной характер и склонность к импульсивным поступкам. Грубо говоря, он вначале делал, а потом уже думал, что сотворил. Вряд ли такой человек будет создавать какие-либо тайники и прятать подсказку там. Спросите Кирилля Девила, он же вроде бы даже был с ним знаком. Нет, они в то время были врагами, и вряд ли лидер стражей стал бы откровенничать с врагом. Надо думать самому. Пусть Кирилл действовал импульсивно, но всегда добивался поставленной цели. Сила — это несомненно важное качество, но умение молниеносно принимать решения порой важнее. Опыт в инферно приучил меня доверять своей интуиции. Может случиться так, что и Кирилл действовал не на обум, а опираясь на свое внутреннее чутье, и именно это качество стало основой его критериев. Я думаю, да. За последнее время мы действовали слишком прямолинейно, шли напролом, опираясь на свою силу. Но что, если для проводника одной силы мало и нужно уметь слушать свой внутренний голос? Давненько я не получал сигналов от своей интуиции. Или я просто перестал обращать на них внимание. Проклятье, вот я лопух, все же лежит на поверхности. Сорвавшись с места, я помчался в сторону аномальной зоны, как мы про себя называли полоску травы, заполненную смертельно опасными ловушками. Лишь бы отыскать то самое место. Пришлось блуждать добрых часов шесть, прежде чем я почувствовал ту теплоту родной стихии, как в самый первый заход. Прямо передо мной переливалась аномалия, которая не так давно расщепила на атомы скелета Девила. Я материализовал в руке золотую монетку и щелчком большого пальца отправил ее в полет. Миг и золотая пыль быстро развеялась по округе. Глаза утверждают, что впереди смерть, но интуиция шепчет, опасности нет. Поддавшись порыву, я сделал шаг вперед. «Верь своему чутью, оно никогда не обманет», прошелестел в голове приятный мужской голос. «Если будешь игнорировать свою интуицию, она перестанет взывать к тебе, помни об этом». Второй ключ будет ждать тебя в логове врагов Юнисферы. Кто крут, Арт крут. Всего-то и надо было, что хорошенько подумать. Остается решить, что делать дальше. Хм, а сколько там у меня осталось времени? Чуть больше двух недель? Нельзя упускать такую возможность. Оставшееся время я посвятил уничтожению кошмаров и вкладывал в свое развитие минимальное количество хроночастиц. Основную же часть этого уникального ресурса конвертировал в очки опыта и зачислял на виртуальный счет, чтобы потом перевести друзьям. Очень надеюсь, что возможность мгновенного роста без необходимости выполнять ежедневный квест сохранится. Система все видит, в том числе и какой именно опыт мы тратим на повышение уровней. Я сильно оторвался от друзей, и если разрыв сохранится, то путешествовать вместе станет проблематично. В итоге, за каждый заход, я поднимал свой левел ровно на 10 пунктов, чтобы сохранить преимущество перед кошмарами. Но достигнув сотого, решил и вовсе перестать это делать. Количество генерируемого живого огня достигло необходимого уровня, и я смог призвать огненного дракона. Ну, пока всего лишь дракончика, но даже этого оказалось достаточно, чтобы сжигать твари сотнями. Эх, жаль, что в обычной юнисфере так не получится. Наверняка же такой фамильяр жрет целую прорву энергии, и надолго меня не хватит. Зато тут удалось разгуляться на полную катушку. Очередного рейдбосса я прикончил за несколько часов до истечения времени моего пребывания в этой секретной локации. Очередные десять тысяч хроночастиц капнули на баланс, и я без колебания перевел их в очки опыта, а потом согласился на уже опостылевшее предложение системы покинуть локацию. Первый ключ найден, и я знаю, где искать второй. У Юнисферы только один враг — Агры, и мне предлагают разгромить их логово. Что же, задачка не из легких, но у нас есть все необходимое, чтобы с ней справиться».